Глава 31. На следующий день Томас провел полчаса, читая закупленные путеводители, после чего отправился плавать по интернету в крохотное кафе, находящееся в паре кварталов от гостиницы, где заплатил 80 центов за полчаса доступа к Всемирной паутине. Он получил много информации. Самым главным было то, что. О доказательствах присутствия первых христиан, уничтоженных Везувием, такие как окрастих Патерностер Ностер и силуэт распятия в двухсотлетнем доме, было широко известно. Большинство материалов в интернете обладало откровенно христианской окраской, Редко с примесью торжества по поводу того, что археологические раскопки доказали достоверность библейского повествования ранней церкви. Авторы одной странички, посвященной кресту из Геркуланума, яростно обрушивались на свидетелей Иеговы, утверждающих, что Иисус принял смерть не на кресте, а на колу. Другие были не столь конкретны, однако в них сквозило такое воинственное рвение, что Томасу стало не по себе. Он позвонил сестре Роберт. Я собираюсь отправиться в песту. У вас нет желания присоединиться ко мне? «Сегодня я буду вынуждена провести весь день здесь», — ответила она, очевидно, не в восторге от подобного оборота событий. «В каком-то смысле у нас чрезвычайные ситуации. Вчера вечером одну из английских монахинь напугала привидение». «Привидение?» — удивился Томас. «Это что, что такое?» «Скорее всего, ничего. Тень, разыгравшая воображение. Одна знакомая этой монахини предположила, что та просто ищет предлог вернуться домой. С ней все в порядке? Разумеется, — с оттенком нетерпения произнесла сестра Роберта. Что могло случиться? Вы точно не отправитесь туда вместе со мной? Дорога в Пестум не близко, — ответила монахиня. Сначала нужно ехать на поезде до Салерна. Сегодня у меня времени не будет. — Я подумываю о том, чтобы вечером подняться на Везувий, — говорят, оттуда открывается захватывающий вид. — Будет неплохо подойти к самому кратеру, посмотреть вблизи на великого злодея, сотворившего все эти археологические чудеса. — Тогда, может быть, как-нибудь в другой день, — сказал Томас, — на Везувий можно будет подняться, когда он покончит со всем остальным или все остальные с ним. Томас отправился в Пестум без сопровождения, ожидая увидеть еще один хорошо сохранившийся древнеримский город, ставший жертвой извержений. Однако, насколько он понял с пути водителя, это место было совершенно другого рода. Первоначально здесь находилось греческое поселение, основанное примерно за 600 лет до рождения Христа. Затем его, как и Неаполь, захватили сначала самниты, потом римляне. Пестум находился значительно южнее Помпеи-Геркуланума, на берегу бухты Салерна, вне досягаемости разрушительной мощи Везувия. Город оставался населен до Средневековья, но постепенно приходил в упадок. Где-то в конце VIII или начале IX века население выкошенной малярией и набегами сарацин просто переволос в другое место, оставив древний город сорным травом-болотом. Перспектива выглядела не слишком многообещающе, и Томас, пройдя от железнодорожной станции пешком по дорожке, обсаженной высокой живой изгородью, был поражен, увидев три величественных дарийских храма, возвышающихся над плоским пространством старого города. По форме, сохранности и простоте они затмевали все то, что ему до сих пор доводилось видеть в Италии и вообще где бы то ни было. Массивные колонны из золотистого камня поддерживали монументальные фризы. Не хватало только крыш и разукрашенной штукатурки, когда-то покрывавшей камень. Томас долго в завороженном восхищении разглядывал храмы. Их размеры вкупе со следами, оставленными за многие века непогоды, чего не было в недавно раскопанных развалинах, которые он видел до сих пор, обладали буквально легендарной величественностью. В Геркулануме Томаса поразило ощущение обыденности, мысль о том, что город населяли простые люди, такие же, как он. Это место умерло в самом рассвете, оставив воспоминания о том, какой была в нем жизнь. Здесь все было совершенно иначе. истории эпических масштабов, полное могущество и величие, граничащие с легендой. Томас сознавал, что это его личные впечатления, от которых любой серьезный историк или археолог отмахнется, как от романтического вздора, и, однако, не мог избавиться от подобного чувства. Найт стоял оглушенный, пристыженный тем, что раньше никогда даже не слышал о пестуме. Все его соображения о том, где начинать поиски того, что пробудило интерес умершего брата к этим древним развалинам, как этот элемент мозаики можно присоединить к уже имеющимся, стали совершенно другим делом. Остальные места обладали очень удобной и точной исторической определенностью. Они освещали конкретный год даже, момент, когда небо пролилось огнем и пеплом. Этот же город, напротив, менялся на протяжении столетий, пока не распалась человеческая ткань, которая удерживала его вместе. Томас ничего не смыслил в древнеримском искусстве, но мог хотя бы со всей определенностью сказать, что увиденное им в Помпеях относилось к 79 году нашей эры и, по крайней мере, по-прежнему использовалось тогда. Здесь же он не мог делать подобных предположений. Любой каменный фрагмент мог характеризовать какой угодно день из тысячелетней непрерывной жизни на одном месте. Если он найдет то, что заинтересовало Эда, то никак не сможет определить, к какой исторической эпохе это относится. Тут Томас не был одинок. Как показало краткое знакомство с путеводителями, археологи на протяжении 250 лет спорили о назначении различных строений, о том, каким греческим богам были посвящены те или иные храмы. И в случае одного здания о том является оно. Вообще таковы. Обычно его называли храмом Геры, царицы богов Олимпа, греческого эквивалента римской юноны. Однако в более старых путеводителях оно по-прежнему считалось базиликой. Вздохнув, Томас взглянул на заметки брата и сориентировался. Он находился у северной оконечности раскопок, рядом с храмом Деметры, у римлян Цереры который также мог быть посвящен Афине, и видел к югу от себя за форумом ярдах в семистах или восьмистах храмы Посейдона, он же Нептун, или Аполлона и Геры, римской Юноны. Все это было очень туманно. В заметках Эда говорил о гробницах с ныряльщиками, однако на плане в путеводителе ничего подобного не было. Нахмурившись, Томас взобрался на остатки какого-то подиума поднялся по трем массивным, но рассыпавшимся от времени ступеням, огляделся. Вдалеке в траве приземлился удот, расправивший черно-белое оперенье. Томас проследил взглядом, как птица взмыла в небо, розовым пятном проплыла в потоках восходящего воздуха, взмахивая крыльями на фоне синевы далеких гор. Удот снова опустился на землю рядом с полураскопанным амфитеатром, мимо которого только что прошел Томас, и где теперь стоял мужчина, следивший за ним в бинокль. Как только на него упал взгляд на это, неизвестный поспешно опустил бинокль и отвернулся. Все же Томас успел частично разглядеть его лицо, скрытое большими солнцезащитными очками. Прежде чем незнакомец засеменил прочь, Томас уж был убежден в том, что видел этого японца прежде, на улице перед экзекутивом, а затем на записи камеры видеонаблюдения. Как и раньше, первой его реакцией была злость. Он бежал из Чикаго, вытерпел унижение монсеньора Пьетро, подобно затравленному зверю улизнул от Паркса в Геркуланме. Ему уж надоело бегать. По крайней мере, здесь, при свете дня и на открытом пространстве, где кучками бродят туристы, подобно со скоту, он не станет спасаться бегством. Спустившись с каменного пьедестала и быстро зашагав к амфитеатру, Томас думал о том, что сейчас на его стороне хотя бы есть элемент неожиданности. Он перешел на бег, спрыгнул с каменной платформы и сразу же потерял из виду японца с биноклем. Теперь ему оставалось только как можно быстрее спешить к тому месту, где он видел его в последний раз. Напустив голову, Томас дышал словно разъяренный бык, изновая от жары, и тоской по прохладному воздуху весеннего Чикаго. В ярдах вста, слева от него туристы покупали открытки в киосках, которые выстроились вдоль дороги и высокого забора. Справа тянулись приземистые остатки древних стен, среди которых кое-где торчали колонны или. Одинокие сосны. Здесь не было тех толп, которые Томас видел в Помпеях. Несмотря на яркий свет и открытое место, тут было очень легко оставаться в одиночестве. Искры беспокойства пронзила его спазмом боли, но он отмахнулся от нее, убыстряя бег. Вход в амфитеатр представлял собой большую каменную арку. Самая настоящая тоннель в стене высотой футов пятнадцать. Томас перешел на спринт. В первую очередь, потому что не хотел задерживаться в полумраке сводов. Амфитеатр лежал впереди. Это был неглубокий полукруг травы и пыльной земли, окруженный поднимающимися рядами каменных сидений, обрезанных с одной стороны насыпью, по которой проходила дорога. Внутри не было ни души. Томас медленно развернулся назад к входной арке. В этом мгновении неизвестный, притаившийся на корточках выше в нише над ней, прыгнул на него, подобно ягуару.